ответил чумазый и уставший Елизор, стряхивая в сторону ближайшей стены заготовленную стрелу Элеронда, раскрошив камень в песок. «Льеры, вы как никогда вовремя!» Оказалось, что атаки чудовища подверглись трое истинных магов – Елизор, Дварин и малознакомый Айрунгу Бородач. Последний как раз упорно пытался привести в чувство окровавленного Дварина. Маги упали совсем рядом –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 С громоподобным многоголосым рыком, огромная тварь, вся состоящая из шевелящихся щупалец и зубастых пастей, обрушила стену дома совсем рядом с пробегающими нолцами. Хурга в день! По бабе взвизгнул от неожиданности Ремил и, не иначе как от испуга, удачно влепил в чудовище сразу две голубые молнии, испепелив парочку жутковатых наростов. По рождению бездны. Встреча сильно не понравилась, и из десятка глоток хлынули струи оранжевого пара. «Нестер, ветер!» — крикнул Айрунг, и капитан охотника сосредоточенно кивнул, уже стягивая заклинанием потоки воздуха. Одновременно с ним в бой вступил Дварин, все еще слабый после ранения, но ухитрившийся исторгнуть пару десятков стрел Элеронда.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 «Айрунг, его только сетью гномов возьмешь! У этого урода через пару минут все раны затянутся, он даже краше прежнего будет!» Прокричал, пока не участвовавший в схватке Елизор, и на миг задумавшийся Айрунг тут же кивнул. Дружно взмахнув руками, чародеи с короговоркой прочитали формулы общего заклинания, вливая в него силу. Через пару ударов сердца на чудовище пролился дождь из золотых искр, обернувшихся гигантской мелкоячеистой сетью. По лицам магов градом катился пот, но они не сдавались. Руки синхронно повторяли завершающие знаки, и вызванная ревом звуковая волна раскидала пятерку колдунов. Зверь умирал долго. Он еще пытался шевелиться, тянулся к двуногим врагам,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 Торк тихо сипел приказы, не забывая кивать в такт словам любимчика Архимага. Через минуту на улицу выскочили двое покрытых царапинами и измазанных засохшей кровью Галемов и легко перемахнули через мертвое тело убитой твари. Сколько у вас галемов, капитан? спросил Айрунг, отвлекая Ильера Торка от переговоров. Что? Ах да, из шестнадцати осталось всего пять. Вернее, пять с половиной. У одного сорвало наплечные кристаллы и перебило руки. Да еще 27 бойцов и 31 гражданский. Последние, сущий балласт. Но не бросать же их этой мерзости на корм. Задумчиво проговорил истинный маг и торопливо спросил. Дальней связи у меня нет, но это ведь наши там кружат. Жестом чародей указал куда-то в небо. Но выжившие после крушения гордости Нолда коллеги его поняли.